От дверей раздался чей-то виск. Я прорал в ответ. «Тихо!» Затем я снова повернулся к миссис Милтон. «Кто-то должен остаться здесь, и, конечно, следует немедленно вызвать полицию. Из здания не выходить никому!» Она кивнула. «Позвоните в полицию сами из кабинета, а ты, Никола, останься здесь. Я спущусь в коридор». Она направилась была к двери, но я сдержал ее. «Нет, так не пойдет». Лучше вы сами позвоните в полицию. Вы здесь хозяйка, да и труп вы увидели раньше, чем я. А уж я обстану у входной двери. Мелтон, никого сюда не пускайте». Он побледнел и промявлял. Колд «Колдмёрт. Здесь его нет. Кончик шпаги обнажён, он тупой. Этого не может быть. Затупленная шпага не проткнул бы вы тело насквозь. Ничем не могу помочь. Никакой насадки на шпаги нет».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 Рубашка развивалась на нем, словно парус, у лестницы я обернулся и прокричал «В зал никому не входить! Там на полу лежит труп Ладлоу, и чтобы никто не выходил из здания!» Дональд Барретт зашагал в мою сторону, а по пятам за ним следовал Няндер «Слушайте, приятели, если бы вы загнали всю эту арабу вниз в кабинет, это бы здорово облегчило дело». Пропустив мимо ушей лавины посыпавшиеся вопросы, я сбежал вниз по ступенькам. За мной поспешила миссис Мейлтон. Достигнув первого этажа, она скрылась в кабинете, а я подошел к выходу в вестибюль. Меня так подмывало выскочить на улицу, чтобы добраться до ближайшего телефона и без помех позвонить Ниро Вулфу, но я решил, что такой ход был бы не самым удачным. Еще неизвестно, удалось ли бы мне